«Боже мой, Делл, ты похожа на утонувшую корресу!» Приветствовала она ее и, легко поднявшись с кресла, критически осмотрела Томми. «И вы, молодой человек, тоже!» Томми с удивлением увидел, что миссис Пейн одета в аудай. Костюм, состоящий из просторной шелковой туники и широких штанов, очень похожий на тот, который носила мать Томми. Прикита-ля утопшая крыса это последний песк моды, мама, ответила Дэл. Не надо так шутить, дорогая, укоризненно покачала головой миссис Пейн. В наше время в мире осталось слишком мало красивого. Я хотела познакомить тебя с Томи Фаном, мама. Рад познакомиться, миссис Пэйн. Вставил свое слово Томми. Мать Дэлл взяла его протянутую ладонь обеими руками и не сильно пожала. Зови меня, Юлией, договорились? «Спасибо, Юлия, я» или «Розалиндой». «Простите, как?» Или «Веноной». «Венона» или «Лилит». Все эти имена мне одинаково нравятся. Томи, не зная, какое из четырех имен ему выбрать, поспешно заговорил о другом. «Какой красивый у вас Аудай», — сказал он. «Спасибо, дорогуша, вот действительно мне идет». «Не правда ли?» «Главное, я чувствую себя в Аудай невероятно удобно». Их шьет одна очаровательная леди в гарден Гроув. Я подозреваю, что моя мать заказывает свои наряды у той же портнихи». Мама, перебила Делл, это он. В самом деле, переспросила Юлия Розлинда Винона Лилит Пейн и слегка приподняла бровь. Абсолютно точно, подтвердила Делл. Миссис Пейн выпустила руку Томи и, не обращая внимания на его мокрую одежду, Крепко обняла и поцеловала в щеку. «Это чудесно, просто чудесно!» – воскликнула она. Томми растерянно улыбался. Выпустив его, миссис Пейн повернулась к дочери и обняла ее. Обе радостно улыбались, смеялись, только что не прыгали от радости. Не дать не взять две школьницы, получившие подарок к Рождеству. «Мы пережили множество удивительных приключений», – сказала Делл. «Так расскажи же скорее!» – воскликнула ее мать. Я подожгла яхту и разбила ее о пристань острова Бальбоа. Миссис Пэй нахнула и прижала руку к груди, словно для того, чтобы унять сердцебиение. «Как это восхитительно, Деливеранс! Ты непременно должна все мне рассказать!» Томми перевернулся в своем новом корвете. Глаза миссис Пейн широко раскрылись. Как подозревал Томми от восторга и любопытства. Впрочем, когда она посмотрела на него, в ее взгляде явно сквозило восхищение. «Это правда? А корвет был действительно новый?» – уточнила она. «Я ненарочно», – уверил ее Томми. «И сколько он сделал оборотов? Как минимум два. А потом», – добавила Делл, – «потом он загорелся». «И все это в одну ночь?» – воскликнула миссис Пейн. Садитесь же скорее и расскажите мне обо всем подробно. К сожалению, мы не можем задерживаться надолго, поспешил вставить Томми. Дело, видите ли, в том, здесь мы будем в безопасности еще некоторое время. Перебила его Делл и рухнула в одно из кожаных кресел. Мы могли бы выпить кофе, предложила миссис Пейн и тоже села. Или, может быть, по капельке бренди. Маминк Форд уже распорядился насчет кофе и печенья, сказала Делл. В музыкальной гостиной появился Скути и направился прямиком к миссис Пейн. Она была такой хрупкой, а кресло таким широким, что в нем хватило места для обоих. Свернувшись клубком, лабрадор положил свою массивную голову ей на колени. А Скути Ути тоже получил свою порцию приключений? спросила миссис Пейн, поглаживая пса по голове. «Какая прекрасная вещь!» – ни с того ни с сего, – добавила она, указывая на радиоприемник. Он работал чуть слышно, но миссис Пейн тем не менее сумела узнать мелодию. «Арти-шоу. Начинаем танцевать!» «Мне тоже нравится!» – кивнула Дэл. «Кстати, да, дело не только в разбитых машинах и сожженных яхтах. Тут замешано одно странное существо». «Странное существо?» – воскликнула миссис Пейн. Эта история нравится мне все больше и больше. Какого рода существо ты имеешь в виду? Я еще не определила, что это за тварь. Не было времени из-за всей этой беготни. Но мне известно, что в самом начале она имела вид тряпичной куклы с приколотой к ее руке запиской с проклятием. «Эту куклу подбросили тебе?» – спросила миссис Пейн, поворачиваясь к Томи. «Да, я…» «Кто мог это сделать?» «Не знаю. Ее просто оставили у меня на крыльце. Сначала я думал, что это вьетнамские преступные группировки. И ты поднял ее и перенес в дом? Да, я думал, миссис Пейн прищелкнула языком и погрозила ему пальцем. Ты не должен был этого делать. Подобное существо не может ожить и причинить тебе вред, пока ты сам не пригласишь его и не перенесешь через порог. Но ведь это была просто тряпичная кукла. Разумеется, кукла. Маленькая тряпичная кукла. Вполне безобидная с виду. Но теперь-то она стала другой, верно? Томи в волнении наклонился вперед в своем кресле. Я очень рад и признателен вам, миссис Пейн, что вы поверили мне и вообще. Почему бы и нет, мать Делл слегка пожала плечами. Судя по всему, порыв Томи удивил ее. Если Делл говорит, что существо есть, значит оно есть, и никаких сомнений здесь быть не может. Делл далеко не глупа. Почтительно постучав у двери, в музыкальную гостиную вошел Мамингфорд, толкавший перед собой сервировочный столик на колесиках. На столике стояли фарфоровые чашечки, серебряный кофейник и блюдо с пирожными и печеньем. Томи страдает от избытка скептицизма», — объяснила Делл матери. «Например, он не верит в то, что инопланетяне похищают жителей Земли». Это происходит на самом деле, дружок, с улыбкой сказала Юлия Розалинда Винона Лилит Пейн. Как будто ее слова было вполне достаточно, чтобы Томми наконец уверовал в странные фантазии Дэл. И он не верит в призраков и в оборотни тоже. Ноябетничала Дэл. Все это реальность! кивнула миссис Пейн с серьезным видом. И в дальнозрение зрение не верит. И это тоже. Они так спокойно рассуждали об этих невероятных и неправдоподобных вещах, что Томми почувствовал, как у него закружилась голова, и поспешно закрыл глаза. «Зато он верит в снежного человека!» – услышал он торжествующий голос Дэл. «Странно!» – недоверчиво сказала ее мать. «Я не верю в снежного человека!» – поправил Томми. А «Раньше ты утверждал обратное!» – тут же возразила коварная Дэл. «Снежный человек, он же Сисквоч, он же Большая Нога», уверенно заявила миссис Пейн. «Это выдумка дешёвых бульварных газетёнок». «Точно!» – поддакнула Делл. Томи пришлось открыть глаза, чтобы взять из рук невозмутимого Мамингфорда чашечку кофе. Из динамика радиоприёмника, стоявшего на столике из поддельной слоновой кости, донёсся голос диктора. Он заверил Томми, что тот слушает трансляцию из знаменитого «Empire Ballroom», где в эти самые минуты выступает с концертом звезда Глен Миллер и его знаменитый «Биг Бенд». За сим последовала реклама сигарет «Lucky Strike». «Если Томми дотянет до рассвета, проклятие потеряет свою силу, и все будет окей», сказал Аделл. «Во всяком случае, мы на это надеемся». «Вам осталось продержаться примерно час и еще сорок минут», – уточнила миссис Пэйн. «Как, по-твоему, какие у него шансы?» «Шестьдесят на сорок или около того», – прикинула Дэл, задумчиво щурясь. «Что?» – всполошился Томи, «Ты сказала «шестьдесят на сорок»?» «По крайней мере, это честно», – защищалась Дэл. «Что это означает?» – требовательно спросил Томми. «Эти шестьдесят процентов. Я останусь в живых или меня убьют». Скорее не убьют, чем убьют, но все может случиться. Почему-то меня это не утешает, с горечью промолвил Томи и глотнул кофе. Но твои шансы с каждой минутой растут, дорогой, и все-таки вероятность благополучного исхода пока не особенно велика, трезво рассудила миссис Пейн. Всего 60% против 40%. Я нахожу, что это не очень хорошо. Это просто ужасно, кивнул Томи, с благодарностью глядя на нее. «Возможно, я ошибаюсь?» – неуверенно сказала Делл. «Но у меня такое чувство, что Томми не помечен для досрочной экстракции. Мне кажется, что ему суждена нормальная долгая жизнь и естественная кончина». Томми снова почувствовал легкое головокружение. Он понятия не имел, о чем Делл толкует. Миссис Пейн повернулась к нему, словно собираясь его утешить. «Томми, дорогуша!» – сказала она. «Даже если с тобой в самое ближайшее время случится худшее...» «Не огорчайся. Смерть – это ведь не окончательно, это только ступень, своего рода переходный этап. Вы в этом уверены?» – осторожно поинтересовался Томми. «О да, я же почти каждую ночь разговариваю с Недом, и он утверждает, с кем, простите?» «Нед – это мой папа», – пояснила Дэл самым будничным тоном. «Он обычно появляется на шоу Дэвида Леттермана», – кивнула миссис Пейн. Маминг Форд взял в руки поднос с пирожными и печеньем и поднес его Делл, которая выбрала себе кусочек лимонного кекса с пекановыми орехами. Потом он предложил пирожные Томми. Томми уже давно облюбовал сдобную булочку из отрубей, но передумал и показал на аппетитный рогалик с шоколадной глазурью. В конце концов ему оставалось жить всего полтора часа поэтому он мог позволить себе перестать беспокоиться об уровне холестерина. Пока маминкфорд специальными щипцами перекладывала рогалик на специальную тарелочку, Томми поспешил обратиться к матери Дэл за разъяснениями. «Вы, кажется, сказали, что ваш покойный муж появляется на шоу Дэвида Леттермана?» Переспросил он. «Да, это ночное ток-шоу, своего рода встречи с интересными людьми». «Я знаю», – кивнул Томми. Иногда Дэвид объявляет очередного гостя, но вместо кинозвезды, музыканта или политика выходит мой нет и садится в кресло. Тогда программа и Дэвид, и публика в зале, и оркестр, и все, вдруг замирают, как будто время остановилось, и Нет разговаривает со мной. Томми откусил кусочек арагалика. он оказался удивительно свежим и вкусным. «Разумеется», – продолжала миссис Пейн. Он появляется только на экране моего телевизора, а не по всей стране. Только я одна вижу его. Томми с полным ртом кивнул. «Мой нет всегда знал, что такое приличие», — с гордостью резюмировала миссис Пейн. «Он ни разу не позволял себе связаться со мной через самозванного цыганского медиума или через дурацкое блюдечко, бегающее по планшетке на спиритическом сеансе. Нет, мистер, не позволял». Томми снова отхлебнул кофе, он слегка остыл, и теперь в нем чувствовался легкий привкус ванили. Кофе был отличным. — О, Мамингфорд, — спохватилась Дэл, — я совсем забыла, у нашей двери стоит украденный Феррари. — Что прикажете с ним сделать, мисс Пейн, — осведомился дворецкий величественно, — не мог бы ты вернуть его на остров Бальбоа, скажем, в ближайшие 60 минут. Я могу подробно объяснить, в каком месте он стоял. Хорошо, мисс Пейн, с вашего позволения, я налию всем еще по чашке кофе и безотлагательно займусь машиной. Какую машину ты хотела взять? спросила мать Дэл, корбившая скути кусочками пирожка. Ну, поскольку все, на чем мы ездили сегодня, заканчивало свою жизнь на свалке, мне не хотелось бы брать машину, которая была бы тебе слишком дорога. Не говори, чепухи, дорогая, я хочу, чтобы тебе было удобно. «В таком случае могу я взять зеленый Ягуар 2 плюс 2?» «Безусловно!» – кивнула миссис Пейн. «Отличная машина, но она не подходит ни к одному из моих костюмов». «Зато мощная и маневренная», – заметила Дэл. «Как раз то, что нам надо». «Я сейчас подгоню его к дверям», – сказал Мамингфорд. «А ты не мог бы принести сначала телефон?» – спросила Дэл. «Конечно, мисс Пейн», – дворецкий кивнул и исчез. Прикончив рожок, Томми поднялся с кресла и, подойдя к сервировочному столику, выбрал себе датскую калитку с сыром. Он решил сосредоточиться только на еде, чтобы не принимать никакого участия в этом странном разговоре. Одной Делл хватило бы, чтобы свести его с ума, но, как говорится, яблочко от яблони недалеко падает, а миссис Пейн и Делл были вполне подстать друг другу. Жизнь рассудил Томми слишком коротка, чтобы он мог позволить себе роскошь расстраиваться по пустякам. А из заслуживающих доверия источников он знал, что его жизнь может оказаться еще короче, если ему не повезет, и он попадет в несчастливые 40%, грозящие ему досрочной экстракцией. Улыбнувшись самым светским образом, Дел и ее матери... Томми вернулся на свое место с сырным пирожным в руке. Из радиоприемника донеслась чуть слышная мелодия, в которой Томми узнал жемчужное ожерелье, все того же Глена Миллера. Миссис Пейнт сказала «Какая же я растяпа! Мне следовало заставить вас переодеться в купальные халаты, как только вы здесь появились. Маминкфорд мог тем временем высушить вашу одежду, и сейчас вы переоделись бы во все сухое и теплое». Но мы все равно снова промокнем, как только выйдем на улицу, — возразила Делл. Ошибаешься, милочка, дождь прекратится через 4 минуты. Ничего, как-нибудь, — Делл пожал плечами. Томми откусил пирожное и поглядел на часы. Расскажите мне побольше об этом. А об этой твари, — попросила миссис Пейн. На что она похожа? Какими способностями обладает? Я боюсь, что это придется отложить на потом, мама. Сказала Дэл, слегка сдвинув брови. «Мне нужно только быстренько заглянуть в одно местечко, а потом мы побежим. Заодно расчеши волосы, иначе они будут висеть, как пакля, когда высохнут». Дэл кивнула и ушла. На протяжении последующих десяти секунд Юлия, Розелинда, Венона, Лилит и большая черная собака в упор рассматривали Тоби, который едва не подавился пирожным. «Значит, ты – это он». Задумчиво произнесла миссис Пейн, как будто подводя какой-то итог. Томми поспешно проглотил то, что было у него во рту. «Что это значит, он? Видишь ли, мой милый мальчик, это означает только то, что ты – это ты. То есть, что я – это я? Тот самый ты – избранный!» «Избранный? В этом есть что-то зловещее!» «Зловещее?» – мать Томми выглядела искренне озадаченной. Почему? Потому что так, наверное, огнепоклонники с островов Тихого океана утешали связанного пленника, прежде чем швырнуть его в жерло вулкана. Миссис Пейн расхохоталась с искренним удовольствием. Ты и в самом деле очень мил. Чувство юмора у тебя, во всяком случае, почти такое же, как у Неда. Я говорю совершенно серьезно, но из-за этого твои слова звучат вдвойне смешнее. Расскажите мне об о моей избранности. Собственно говоря, Деливеранс имела в виду, что ты тот самый человек, которого она искала, ее избранник, человек, с которым она намерена прожить всю свою оставшуюся жизнь. Томми почувствовал, что стремительно и багрово краснеет. Очевидно, Юлия Арзелинда Венуна Лилит увидела, как запылали его уши, потому что она негромко ахнула. «Бог ты мой! Да ты действительно необычный молодой человек! Скути согласно фыркнул. Томми стало еще хуже. Чувствуя на лбу крупные капли проступившей из парины, он попытался сменить тему. Долго «Да, говорила мне, что вы не спите с тех пор, как с вами что-то случилось на озере Мат? Да, кивнула миссис Пейн, чуть южнее тонопы, если точнее. И все двадцать семь лет вы не спали? Почти двадцать восемь, считаясь той ночи, когда была зачата деливеранс. «Вы, должно быть, ужасно устали!» «Ничуть!» – возразила она. «Сон для меня не является необходимостью, это вопрос выбора. А я предпочитаю не спать, потому что это скучно». «А что случилось на озере Мат?» «Разве Дэл тебе не сказала?» «Нет, она как-то не...» «Ну, раз так, – сказала миссис Пейн, – значит, я тем более не должна этого делать. Предоставим это Дэл, и в свое время ты все узнаешь, договорились?» В гостиную снова вошел Момингфорд. В руке он держал переносной телефон, принести который просила Део. Поставив аппарат на стол, дворецкий удалился. Очевидно, чтобы заняться похищенным Феррари. Томми снова посмотрел на часы. «Лично я считаю, что у тебя есть стопроцентная возможность дожить до рассвета», – ободрила его миссис Пэйн. «Спасибо, миссис Розалинда», – поблагодарил Томми. «Надеюсь, мне это удастся. Если нет, то мы, возможно, увидимся с вами на шоу Леттермена». Миссис Пейн даже хлопнула в ладоши, так ей это понравилось. «Я была бы очень рада Томми».